Самым прославленным экспонатом музея считается найденная в той же гробнице посмертная маска Тотанхамона, выполненная из 11,26 килограмма чистого золота и множества драгоценных камней. Открытие гробницы малоизвестного преемника, знаменитого Эхнатона, освещалось в средствах массовой информации как самое значительное открытие в истории египтологии и, возможно, археологии вообще. Владелец обнаруженных сокровищ, тогда еще практически неизвестный юный правитель Египта, сразу же превратился в объект повышенного внимания. А феноменальное открытие не только сделало его имя общеизвестным, но и вызвало очередной всплеск обновленного интереса ко всем следам египетской цивилизации в современном мире. В заметке говорилось о таинственной надписи якобы сулящий «быстрокрылую смерть всякому, кто войдет в сей священный склеп». Однако в действительности такой надписи в гробнице нет. Наиболее похожий по смыслу эквивалент — защитное заклинание рядом со статуей Анубиса, бога с головой собаки, стража гробницы. Но и в этом заклинании речь скорее идет о способности противостоять пустыне. Это я не даю пескам задушить сию тайную камеру. Я здесь, чтобы защитить усопших». В преддверии экспедиции Картера сэр Артур Конан Дойл, свято веривший в черную магию, уже заронил семя ужасного проклятия в души и умы прессы. А когда патрон Картера, лорд Карнервон, постижно скончался от септического укуса москита через несколько недель после вскрытия гробницы, Мария Корелли, автор сенсационных бестселлеров и Дэн Браун своего времени, заявила, что она предупреждала покойного об опасности, которую тот навлек на себя, нарушив покой тотанхамона. В действительности же и Конан Дойл, и Корелли попросту вторили вымыслу, которому не исполнилось еще и ста лет. Родоначальницей суеверия стал молодая английская писательница Джейн Лоуден-Вебб. Именно ее Необычайно популярному роману «Мумия» 1828 мы обязаны сюжетом о проклятой гробнице с ожившей мумией, вознамерившейся отомстить всем, кто осмелился нарушить ее покой. Увлекательная тема нашла отклик в произведениях самого разного рода, даже Луиза Мэй Олкот, автор маленьких женщин. В 1869 году опубликовала рассказ о проклятии мумии, однако пика своего она достигла с приходом Тутанхамоновой лихорадки. Ни в одной из древнеегипетских гробниц не обнаружено никаких проклятий. В исследовательской работе, опубликованной в британском медицинском журнале в 2002 году, ясно дается понять, что из 26 смертей, предположительно вызванных проклятием Тутанхамона, лишь шесть произошли в течение первого десятилетия после вскрытия гробницы. А сам Говард Картер, вот уж кто точно был мишенью номер один, прожил еще целых 17 лет. Тем не менее, пресловутая история никак не хочет покидать умы человечества. В 1970-м, когда выставку предметов из знаменитой гробницы возили по странам Запада, Один из охранников Сан-Франциско пожаловался на внезапный приступ, вызванный проклятием мумии. Компьютерное сканирование мумии Тутанхамона в 2005 году показало, что 19-летний фараон был худым юношей, ростом 1 метр 70 сантиметров, с дураковатым прикусом. Судя по всему, Тутанхамон не был убит своим братом, как считалось ранее, а умер от заражения крови вследствие открытого перелома ноги. Что феминистки делали со своими лифчиками?»